Часть вторая: Золотые паруса. До сих пор обо всем, что было, я рассказывал с чужих слов. А с этого момента начинаю от своего Я. Потому что я и есть новичок. Тот, кому голован сказал: Не бойся, страшное позади. А страшного-то почти и не было. Я не успел испугаться. Тетя Соня быстро поцеловала меня, крикнула: "Беги к автобусу!" И я помчался от крыльца по белой от солнца улицы. Тощий рюкзачок прыгал у меня на спине. Где-то стреляли, но не близко, и казалось, не опасно. И вдруг свист такой, и сразу как кахнет. И вот если все-таки бывает абсолютное ничто, значит, оно и наступило. Не знаю, на какое время. Его просто не было времени. А потом уже здесь. Миллионы звезд вокруг, плиты какие-то, два фонаря, как у нашего краеведческого музея, и ребята. Я в лето гостил у маминой сестры тети Сони в одной южной станице, в Краснотуманской. Мама сперва боялась меня отпускать. Там, в недалеких республиках, то и дело, стреляли, взрывали, заложников захватывали. Но тетя Соня только посмеялась в ответ на мамины страхи. «Это же у них, по ту сторону границы. А у нас такого сроду не бывало. У нас тишина и рай на земле. Солнце, фрукты, климат чудесный. Вовочка отдохнет, как на детском курорте. Вовочка — это я, Вовка Семыгин. Почти 12 лет, шестиклассник. То есть семиклассник уже, потому что учебный год закончился. Из города Новозатомска». Вначале я не очень рвался в какую-то неведомую станицу. Думал, чего там делать в захолустье? Мы же с мамой сперва собирались в Петербург. Но оказалось, что денег на Петербург нет. А в нашем Новозатомске сидеть все каникулы. Какая радость! Да и тетя Соня очень звала. Ее дети выросли, разъехались. И ей хотелось, чтобы пускай хоть ненадолго появился в доме мальчишка почти что свой. А я подумал, может, загорю там на юге по-человечески, а то загар ко мне всегда прилипал неохотно. В сентябре все пацаны коричневые, а я будто все лето в тени отсиживался. Неловко даже. Я и правда начал там загорать, только неровно, пятнами. И это была единственная, да и то маленькая неприятность. А все остальное чудесно. Мы с станичными ребятами ездили в ночное, купались в прудах, лазали по садам. Хозяева ругались лишь для порядка. Яблок, груши и вишни там завались. А потом, за неделю до того, как мне уезжать, с юга через степь прорвались какие-то касаевцы или бадаевцы. Они смели военные кордоны, разогнали местное ополчение, постреляли милицию и заняли два ближних хутора. а утро начали палить по восточной окраине станицы. Местное начальство отдало оба своих автобуса, чтобы вывести всех ребят в районный центр. Потому что скоро здесь будет дым коромыслом, подкатит войска, пальба пойдет с двух сторон и в основном по мирным домам. Тетя Соня наскоро собрала меня, дала денег на билет до Новозатомска, сунула в рюкзачок пирожки и помидоры. Через минуту его сорвало взрывной волной. Автобус стоял на перекрестке, сотни шагов от нашего дома, гудел нетерпеливо. Я и побежал. Конечно, я не сразу освоился на астероидах и не верилось, и казалось, что это сон, и вся душа была еще там. Ох, что же с мамой-то? Она же с ума сойдет. А как тетя Соня? Уцелела? А в автобусе никого не зацепило. А сколько ни ниакой не было ответа. И не будет. Обратной дороги нет. Постепенно это понимание проникло и в меня. Человек привыкает ко всему. Я тоже вроде бы привык, наконец, ко второй своей жизни. Привык, что можно по своим придумкам строить и мастерить какие угодно сооружения и вещи. Только не живые. Раз. И стоит на планете сверкающий дворец, как в сказке про старика Хатабыча. Еще раз, и плещется голубая вода в бассейне, громадным, как настоящее море. Купайся и нырей сколько влезет, привык, что можно в миг долететь до любой видимой звезды, или оказаться в звездной гуще самой отдаленной галактики, которая со астероидов кажется серебряной чешуйкой. Какая там скорость света! Мы могли перекрыть ее в миллиарды раз. Есть книжка, я не помню название и писателя, про мальчишку, который жил, как мы, на астероиде. Он был не просто мальчишка, а принц, хотя и непонятно почему. И вот он задумал покинуть свою планету, чтобы повидать другие края. Было написано, он решил путешествовать с перелетными птицами. Я не раз глядел на звезды и думал. Что за птицы такие? Как они могли летать, если в пространствах нет воздуха? Да и зачем они? Можно ведь и так за секунду домчаться, куда вздумается. Все пространства были наши. Только мы редко покидали свои астероиды. Какой смысл? Залети хоть в самую далекую даль. Там то же самое, что и здесь. Такое же сияние звездных россыпей». Такое же шуршание и щелканье невидимых силовых полей. Та же упругая искривленность пространств. Можно было по ним скользить, как по снежным горам на придуманных лыжах. Мы иногда так и делали. Только созвездия меняли свои контуры, а все остальное было прежним. А к своим планеткам, пористым каменным глыбам, все мы привыкли. Какой-никакой, а все-таки дом. Покидать астероиды надолго не любили. В глубине души опасались даже. Улетишь, а вдруг здесь что-нибудь важное случится. Вдруг ты кому-то понадобишься. Ну и вообще, мало ли что. Может быть, не зря нас именно сюда, на этот пояс астероидов, занесли бесцветные волны. Но ничего не случалось, если не считать мелких пакостей со стороны Рыка Акабалда. Вот еще что надо сказать. Не думайте, будто наши астероиды – это те мелкие планеты, которые тысячами летают вокруг Солнца. Нет, они носятся вокруг совсем иной звезды. Такой маленькой и тусклой, что мы никогда не обращали на нее внимания. Служить настоящим Солнцем она не могла. Если нам хотелось дневного света, мы делали искусственные солнышки. А где наше настоящее Солнце? Где Земля? Мы понятия не имели. Скорее всего, мы были в какой-то другой галактике или даже в ином пространстве Великого Кристалла. Мне помогли выбрать планетку, этакую гранитную картофелину метров двести в поперечнике. На ней было много круглых оспин и большущий кратер от крепкого метеоритного удара. Я накрыл этот кратер придуманным стеклянным куполом, развесил внутри люстры, Расставил всюду разукрашенную мебель, как во дворце сказочного султана. Вдоль стен выстроил блестящие рыцарские фигуры, будто в средневековом замке. Такое вот фантастическое получилось жилище. Всем ребятам понравилось, только Голован сказал непонятное слово «эклектика». «Что это такое?» «Это значит?» «Молодец! Фантазируй дальше!» Но мне вдруг надоело фантазировать. Внутри сказочного круглого дома я устроил дощатую комнату с раскладушкой и маленьким письменным столом, таким же, какой у меня дома. Хотя зачем он мне тут? Деревянный материал время от времени рассыпался в пыль, но я все восстанавливал, как прежде. Мы жили тем, что придумывали всякие развлечения, строили разные фантастические сооружения. Про хрустальные мосты со старинной железной дорогой я уже рассказывал. А еще были гигантские карусели, трамплины, многобашенные замки с лабиринтами и подземельями. Коптелка и Локи населили подземелья скелетами и механическими крылатыми чудищами. Мы делали вид, что пугаемся, а иногда и правда пугались на минутку. Однажды Голован заявил, что надо устроить вселенский новогодний праздник. Мы покрыли пушистым снегом крупный астероид, называется он Большая Дыня. Вдрузили на нем гигантскую елку, украсили ее разноцветными кометами, которые поймали с очками и уменьшили до нужных размеров. Конечно, были на елке и другие игрушки, каждый напридумывал, сколько хотел. Доня включил веселую музыку. Опять она напоминала о прежней жизни, но мы делали вид, что этого нет. Мы играли в снежки и ковыркались в сугробах. Забавно бегать по колено в снегу, который лишь слегка прохладный, и щекочет голые ноги, как наваленный грудами тополиный пух. Но Кирилка и здесь захотел справедливости. Он сказал, что такая зима неправильная. Поколдовал и обрушил на большую дыню настоящий холод. Ох, как мы завыли!» Заплясали и начали придумывать себе теплые куртки и штаны, шарфы и шапки, варежки и валенки. Даже упрямый лобки влез в одежду. На нем оказались меховые сапоги и расшитая вылочная накидка, вроде теплого одеяла с вырезом для головы. Коптилка засунул Кириллке за шиворот, сорванная с елки сосульку. Вот тебе и кирпич. Я из-за тебя простудился по-настоящему, даже сопли бегут. Кирилка заверещал, но без обиды, ведь коптилкина шутка была справедливая. А простудиться по правде никто из нас не мог. Мы тут никогда не болели. Иногда хотелось даже, пусть заболит горло, подскочит температура, а ребята будут навещать и ухаживать. Но нет, не получалось. Мы катались с ледяных гор. летали вокруг елки на крылатых снежных конях и устроили такой шум, будто нас не девять пацанов и девчонок, а тысячи ребятишек на городской площади. Даже веранда веселилась. Ры как Кабалда не выдержал и заколотил хвостом о прозрачный защитный шар, которым голова накружил на всякий случай большую дыню. Эй, лягушки макразадые, хватит галдеть, а то заброшу вас на планету кусачих собак. Их там целые тысячи, в миг вас обгладают. Никакие ваши скафандры не помогут. Глава, надетый Дедом Морозом, задрал голову. С Новым годом, Рыкка. Однако ты врешь. Никакой планеты кусачих собак нет. Нет. Вот закину вас туда по правде, сразу узнаете, есть она или нет. Собачки там совсем оголодали, друг дружкой питаются, а ушвы то для них прямо конфетки. Минька Порох вдруг подошел ко мне. Вов, а вдруг он не врет? Ты что испугался? Я не знаю. Вообще-то я собак с дошкольного младенчества боюсь. Меня тогда соседская овчарка покусала. Да он просто так болтает, и я, как голован, запрокинул лицо. Ох, и треплота, рыбка, ужасная и несравненная. Где эта твоя собачья планета? Где, где? У козла на бороде. Ага, вот видишь, даже координат не знаешь. Я не знаю. Серая галактика, звезда ржавый гвоздь, восьмая орбита, пятый угловой конус от Всемирной оси. «То тринадцатый вектор! Да вы же и все равно в этом не бум-бум!» «Это как поглядеть», — сказал себе поднос Голован и повысил голос. «Хватит тебе рыка скандалить. Мы еще полчасика повеселимся и пойдем спать!» Но веселились мы всего минут десять, как-то сразу устали. Потом Дуни Макейчик придумал цирк. На арене крутились акробаты, под куполом летали сверкающие гимнасты. Лупили друг друга резиновыми дубинками клоуны. Скакали через огненный круг рычащие, будто рыкка, львы и тигры. Веселая толстая тетя в атласном платье выступала с дрессированными пуделями. Они катались друг на дружке, лаем отвечали на вопросы из таблицы умножения и, в конце концов, как акробаты выстроились в пирамиду. Между пуделями болтался и тявкал рыжий щенок-дворняшка. Ничего он не умел. только путался под ногами, но было от него самое большое веселье. А вокруг арены сидели на десяти кольцевых ярусах шумные и пестрые зрители, смеялись, аплодировали, топали ногами. Конечно, механические, но издалека совсем как настоящие. После представления мы все хвалили Доню, постарался человек от души, а потом долго не шли спать. сидели на перилах стеклянного моста, по которому время от времени со звонным огудением пробегал медный паровоз. Тащил гулкие пустые вагончики. Мы болтали ногами. Говорить не хотелось. Наконец Голован подвесил среди звезд белый диск с римскими цифрами и фигурными стрелками. — Ладно, время бай-бай. Уже одиннадцать часов. — Смешно. Какие здесь часы? Какое время? Никто не знает, сколько его прошло, пока мы на астероидах. Может, и Земли давно уже нет? И сколько еще этого времени пройдет? Впереди вечность. А что такое вечность? Разве она бывает? По-моему, это что-то невозможное, вроде абсолютного ничто. Многоэтажные конструкции созвездий сияли над нами с такой силой, что было светло, как днем. У меня порой душа замирала от этой космической красоты. Но не всегда. Не сейчас. Аленка потерла веснушчатую коленку, уронила с ноги в пространство сандалетку и вздохнула. А хорошо бы щеночка по правде. Такого, как в цирке, только непридуманного. Они такие забавные. Играют, бегают, а потом упадут вверх лапами. Почешите мне животик. Почешешь ему. а он задней лапой дрыгает, помогает. Мы молчали. Аленка тронула запретную тему. Ведь щенки остались там. Но никто не упрекнул Аленку.